Разрешите приветствовать вас и в вашем лице германский народ с образованием Германской Демократической Республики. Образование Германской Демократической Миролюбивой Республики является поворотным пунктом в истории Европы. Опыт последней войны показал, что наибольшие жертвы в этой войне понесли германские и советские народы.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 И активную поддержку всех народов мира, в том числе американского, английского, французского, польского, чехословацкого, итальянского народов, не говоря уже о миролюбивом советском народе. Желаю вам успеха на этом новом славном пути. Правда, 1949 год, 14 октября. 15 октября 1949 года правительство СССР приняло решение об обмене дипломатическими миссиями с временным правительством Германской Демократической Республики. Таким образом, Советский Союз стал первым государством, официально признавшим Германскую Демократическую Республику и установившим с ней дипломатические отношения. Глава 5. 1949-1979 В которой автор подчеркивает значение создания и успехов первого на немецкой земле государства трудящихся, рассказывает о строительстве основ социализма в Германской Демократической Республике, о ликвидации заговоров реакционных сил против нее об укреплении отношений между нашими братскими социалистическими странами, а также вспоминает о своей работе в качестве чрезвычайного и полномочного посла СССР в ГДР и о своем участии в переговорах с представителями западных стран по выработке четырехстороннего соглашения по западному Берлину. Нерушимая дружба и сотрудничество с Коммунистической партией Советского Союза и советским народом были, есть и останутся источником силы и основой развития Социалистической Германской Демократической Республики. Программа Социалистической Единой Партии Германии, 1976 год. Свою историческую миссию наша Германская Демократическая Республика выполняет в союзе с СССР и другими странами социалистического содружества. Будучи прочным и непоколебимым, этот братский союз обеспечивает ГДР ясные перспективы ее развития. Он является незыблемым фундаментом наших нынешних и будущих успехов в строительстве социализма, активного участия в решении насущных вопросов международной политики Эрих Хонекер 1978 год на десятый день после провозглашения Германской Демократической Республики в газетах Республики было опубликовано следующее сообщение канцелярии президента Вильгельма Пика. Берлин 16 октября 1949 года. Через верховного представителя советского правительства, генерала армии Чуйкова, президенту Германской Демократической Республики был передан запрос советского правительства относительно обмена дипломатическими миссиями. Президент с большой радостью воспринял это решение и просил генерала армии Чуйкова Передать советскому правительству сердечную благодарность за это решение. Президент признал дипломатическую миссию во главе с Пушкиным, назначенную советским правительством, и предложил премьер-министру Временного правительства безотлагательно произвести назначение дипломатической миссии при правительстве СССР.